Глава двадцать пятая. Толик объявился на исходе второй недели. Приехал он без предварительного звонка и сразу прошел на кухню. Вид у него был измученный. Сев у окна, он сказал: "Работа выполнена сверхсрочно, правда не совсем качественно. Как это не совсем качественно? Три трупа, четвертый остался жив. Почему? Взрывной волной его выбросило из салона." «Кому же так повезло?» «Макару». «Он жив?» Тяжело задышав, я сползла по стенке вниз. «Ты хочешь сказать, что он остался жив?» «Да, Вера, у него оторвало ноги по самый пах. Он в тяжелейшем состоянии, но, говорят, выживет. В принципе, Верка, я выполнил свою работу. Никто не застрахован от случайностей. Случайности подстерегают нас на каждом шагу. Ты заплатишь мне, как обещала?» «Да, конечно». Деревянным голосом ответила я, поднимаясь. Толик несколько раз пересчитал баксы, рассматривая на свет каждый доллар. Сложив деньги в барсетку, он, с сожалением посмотрел на меня. «Вера, я не могу его добить. Макар, хоть и во половиненном виде, все же будет жить. С этим ничего не поделаешь». «Ничего и не нужно делать. Половина Макара — это уже не целый Макар», — усмехнулась я сквозь слезы. Затем, хлопнув Толика по плечу, я сказала... «Ну, давай, будь здоров. Когда поедешь в Россию?» «Пару месяцев еще потусую здесь, чтобы никаких подозрений не было. А потом уволюсь. А ты?» «Завтра, наверное. Мне опасно тут оставаться. Я засветилась». Выглянув в окно, я спросила, «А где же твоя машина?» «Я приехала на такси. Это так, на всякий случай. Теперь нужно быть предельно осторожным». «Удачи тебе!» — улыбнулась я, открывая входную дверь. Толик пожал мне руку и подмигнул. Если еще Роботенку подвернется, обращайся. Да, чуть не забыл. Вытащив из кармана смятый листок бумаги, он протянул его мне. Это материн телефон. Она всегда скажет, как меня найти. Я из Рязани. Наберешь к от Рязани и позвонишь. Закрыв за Толиком дверь, я подошла к окну. Толик не спеша пересекал двор. Остановившись у качелей, он наклонился, чтобы поднять брошенный развощеким мальчуганом резиновый мячик. И вдруг, нелепо взмахнув руками, упал. Светлый пиджак красился кровью. Медлить было нельзя. Схватив заранее собранную сумку, в которой лежали все мои вещи, я выбежала из квартиры. Тот, кто убил Толика, наверняка знал, к кому он приходил. Спускаясь по лестнице, я услышала мужские голоса. «Давай, Марат, поскорей!» — гундосил один. «Сейчас фараоны приедут. Что ты там закопался?» «Иду, не трунди! огрызнулся другой. «С этой суками по-любому успеем расправиться!» Взлетев на последний этаж, я затаилась. Снизу, пугая соседей, доносились глухие удары. Братки пытались выломать дверь моей квартиры. Когда шум, наконец, стих, я бегом спустилась вниз и нос к носу столкнулась с худощавым братком, стоявшим у подъезда. Увидев меня, браток, нехорошо усмехнувшись, полез в карман за пистолетом. Оттолкнув его, я со всех ног бросилась обратно. — Держи ее! — закричал браток и побежал за мной. На мое счастье, обычно закрытая дверь на чердак оказалась незапертой. Выбравшись на плоскую крышу, я спустилась по пожарной лестнице вниз и, оставшись незамеченной, выбежала на улицу. Поймать такси оказалось делом двух минут. Попросив водителя отвезти меня на вокзал, я задумалась. Может, не стоит туда ехать? Скорее всего, на вокзале меня ждут. Как и следовало ожидать, у центрального входа в вокзал стоял бронированный джип. А рядом с ним, неприязненно оглядывая прохожих, Маячили бритоголовые братки. Такси остановилось. «Едем в аэропорт», — сказала я, протягивая водителю сотенную купюру. В аэропорту выйти тоже не удалось. Братки были повсюду. Откуда только они взялись во маленькой интеллигентной Праге? Этот вопрос давно уже мучил меня. «Куда теперь?» На ломаном русском языке спросил уставший чех. «На барахолку», — ответила я, решив поменять внешность. «Блошиный рынок уже закрылся». Купив у какой-то бабульки побитое молью выцветшее платье, сохранившееся со времен войны, и такую же шляпку с пыльными искусственными розами на тулье, я, содрогаясь от отвращения, нацепила это рубище на себя и, присмотрев очки с плюсовыми диоптриями, решительно выдрузила их на нос. Водитель, увидев меня, удивленно вытаращил глаза. По его виду я поняла, что у меня наконец появился шанс выбраться из города. У вокзала по-прежнему стоял джип. Втянув голову в плечи, я, как каракатица, вылезла из такси и, подволакивая ногу, засеменила к билетным кассам. Глаза нещадно болели. В этих дурацких очках приходилось идти чуть ли не на ощупь, но это даже играло мне на руку. Образ подслеповатой детки, только что покинувший дурдом, удался на славу. К вечеру следующего дня я уже была в Москве, а еще через два дня в Новосибирске. Сняв деньги с банковского счета, купила небольшую квартиру, обставила ее по своему вкусу и потихоньку стала приходить в себя. Со временем у меня появился вкус к жизни. Выглядеть старой и некрасивой не хотелось. Да и какая старость в 26 лет? Несколько раз ездив в столицу и сделав ряд дорогостоящих операций, я навсегда распрощалась с уродливыми шрамами, портившими мою внешность. Коррекция фигуры и специально составленная диета довершили дело. Тот вечер я запомнила в мельчайших подробностях. Около шести позвонил Савелий. Он собирался навестить меня после работы. «Хорошо», — говорю я. «Приезжай, буду тебя ждать». И бегу в комнату переодеваться. Времени у меня немного, пятнадцать минут. Савелий человек пунктуальный. Скоро он появится здесь. «Ну, вот ты и стала прежней», — улыбается Савелий, протягивая мне букет свежих хризантем. Словно ничего и не было. Я уже так привыкла к хирургическому ножу, что теперь я не представляю, как буду жить без всего этого. Смеюсь я и с удовольствием смотрю на себя в зеркало. Я красивая? Красивая. Кивает Савелий, опуская глаза. Тогда это дело надо отметить. Улыбаюсь я и приглашаю Савелия в ресторан. Мы сидим в уютном зале, подтягивая виски и болтаем обо всем на свете. Затем, прихватив неоткрытую бутылку с собой, выходим на пустынную улицу. Я беру Савелия под руку и говорю. Поехали к Мишке. Он составит нам компанию. Савелий испуганно смотрит на часы. Слишком поздно, Вера. Поедем к нему завтра. Савелий, ты... Который раз не договариваю я свой вопрос. Савелий понимает меня сразу. Я его не убивал, Вера. Клянусь. Рядом с нами внезапно останавливается джип с тонированными стеклами. Из джипа выходят крепкие ребята, открывают задние дверцы и спускают на землю инвалидную коляску. Вздрогнув, я узнаю Макара. Он, как всегда, отлично одет. Я смотрю на его брюки и пытаюсь понять, что под ними находится. «Привет, Верунь!» — говорит Макар и, перехватив мой взгляд, поясняет. «Это протез, девочка моя. Качественные немецкие протезы». Ноги, к сожалению, оторвало. Двое мордоворотов, заломив Савелию руки, заставляют его лечь на землю. Макар вынимает пистолет и наставляет его на меня. Я улыбаюсь, понимая, что это конец. «Сделай глоток», — протягиваю я бутылку Макару. Это черный мархат, мой любимый. Ты мне всегда его покупал». Макар делает глоток и передает бутылку мне. Взяв ее, я стараюсь унять нервную дрожь, затем смотрю на Макара и, удивляясь собственной смелости, спрашиваю. «Макар, а это больно, когда отрывает ноги?» «Больно», — серьезно отвечает Макар. Он и не думает отводить пистолет. Один из мордоворотов не выдерживает и говорит. «Макар, если ты сам не можешь, дай я ее пристрелю». У меня рука не дрогнет. «Я сам!» — кричит Макар, снимая пистолет с предохранителя. Я смотрю на Макара в упор и спрашиваю. «Макар, это ты убил моего мужа?» «Я!» — кивает Макар. «Сначала я убил своего лучшего друга. Он мне до сих пор по ночам снится. Затем я взорвал твой ресторан, устроил бойню на пикнике, а потом убил твоего мужа. И я не рассчитывал, что в момент взрыва ты будешь рядом. Верка, а ты отлично выглядишь для душевно больной женщины. Я в порядке, с облегчением улыбаюсь я. Я в полном порядке. Я знал, что это ты. Пистолет в руке Макара больше не дрожит. Десять, девять, восемь, семь. Открыв сумочку, я достаю косметику и начинаю подкрашивать себе губы. Шесть, пять, четыре. Помада у меня стойкая, сразу не сотрется. 3, 2, Красные губы на мертвом лице. На мертвом лице. «Стреляй, Макар, я готова», — говорю я. «К чему?» — Макар ошарашенно смотрит на меня. «К смерти», — устало поясняю я. «Я хочу умереть красивой. Я хочу, чтобы ты пожалела о том, что сейчас сделаешь». «Ты нисколько не изменилась, Верка. Нисколько!» — усмехается Макар. «Я думал о тебе каждый день, особенно когда пытался научиться ходить на протезах». Это так тяжело. Я знаю, Макар, возвращаться к прежней жизни всегда тяжело. Вера, ты тогда приревновала меня к моей спутнице. Нет, Макар, нет, качаю я головой. Я должна была отомстить за смерть своего мужа и сделала это. Я стреляю, Верка, говорит Макар, вытягивая руку вперед. Черное дуло пистолета, словно зрачок, смотрит мне в глаза. Я не испытываю страха. Я вспоминаю Светку, убитого карася, Любку, саксофониста Вадима, бармена Толика и, конечно же, Михаила. Я думаю о том, что мне там не будет одиноко. Там у меня много друзей. Они меня любят и ждут. Любят и ждут. Закрыв глаза, я расплываюсь в улыбке и шепчу. «Стреляй, Макар! Это очень утомительно дожидаться своей смерти. Ты же сам через это прошел!» «Живи, Верка!» Говорит Макар трясущимися губами. «Живи!» Я наглухо застегиваю платье, затем, спохватившись, спрашиваю. «Ты что-то сказал, Макар?» «Живи, Верка, живи! Правда, я сомневаюсь в том, что ты когда-нибудь будешь счастлива. Но мне приятно от того, что ты будешь жить». Сказав это, он сделал знак своим ребятам, и они отпустили Савелия. Затем коляску с Макаром занесли в джип. Отъехав на приличное расстояние, джип остановился и помигал в фарме. Подняв руку, я в ответ махнула. Недопитая бутылка виски стояла на бровке тротуара. Подхватив ее, я пошла вперед. Вопрос, мучивший меня, долгое время отпал. Впрочем, я и раньше знала, что Мишка убил Макар. Теперь я, наконец, убедилась в этом. Макар подарил мне жизнь. Что ж, это уже неплохо. Жалко только, что Мишки больше нет. Нет и не будет никогда. Другого такого не будет. В двух метрах от меня притормозила помятая иномарка. «Эй, девушка, поехали с нами!» Широко распахнув дверь, закричал бородатый мужик. Вслед за ним высунулся молодой парень в косухе. «Эта девушка не про вас», — промямлил Савелий, хватая меня за руку. «Что в ребята, я не по этой части», — весело рассмеялась я. «Я, знаете ли, пою». «Поешь? Ну и пой», — заржали они, отъезжая. «Вера, давай я поймаю такси отвезу тебя домой», — испуганно посмотрев на меня, сказал Савелий. «Давай», — согласилась я, от хлебовой виски. Все будет хорошо. На лице Савелия проступила слабая улыбка. Я в этом не сомневаюсь, улыбнулась я в ответ.